Сама надевать на меня куртку. Не надо бояться. Входишь в лифт с коляской, складываешь коляску, нажимаешь на кнопочку, потом выходишь из лифта, раскладываешь коляску, закрываешь дверь, потом тихо-тихо везешь по ступенькам коляску, ногой открываешь дверь, рукой придерживаешь, если что, попроешь кого-нибудь помочь. Привыкай, Лёва, ты все понял. Конечно, и я, и мама хорошо знали, что... Я боялся больше всего этого пристального, слишком пристального внимания стороны моих друзей во дворе. Но надо так оно было случиться, что все куда-то исчезли как раз в тот момент, когда я вышел из дома. Я спокойно и деловито пошел, толкая коляску с братом впереди себя прочь со двора, и воровато оглянувшись, перешел улицу трёхгорный вал. Затем я оказался в родном скверике, сел на лавочку и сразу увидел Колупаева. Колупаев подошел ко мне, чинно пожал руку и вежливо заглянул в коляску. — Твой, что ли, брательник? — Ну да, — неохотно подтвердил я. — Мишка извать звать спит. — Понятно, — сказал Колупаев. — А то я вижу, тебя все нет и нет, а ты, значит, это в няньки подался. Повисла тяжелая пауза. — Как он вообще ведет себя? — Как? — вдруг поинтересовался Колупаев. Я недоверчиво посмотрел на друга. Но Кулупаев смотрел на меня, бесхитростно моргая белесыми ресницами, и во взгляде не было никакого подвоха. И тогда я понял, что должен отвечать солидно и спокойно. Нормально ведет, пожалуй, плечами. Орет только много, спать не дает, гад. Мы еще немного посидели. Ладно, сказал Кулупаев. Давай, до встречи. Долго еще тебе? Примерно полчаса, сказал я. Колупаев ушел в развалочку, шагая по зеленой аллее. А я вдруг увидел сразу, какой чудесный вокруг майский день, как пахнет наша молодая листва и как бьет через крыши наше солнце. Я послушно досидел с братом еще тридцать пять минут, быстро перевез коляску через ромайные пути, поднялся на шестой этаж, позвонил в дверь. Мне открыла мама, вытирая мокрые руки о фартук. — Мам! — заорал я. — Может, я теперь пойду во двор погуляю? А, очень погода хорошая. — Иди, — сказала она и улыбнулась. Иди, только приходи не поздно, я тебе еще научу пеленки стирать. И я побежал вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Двор ждал меня, пустой и прохладный, весь такой солнечный. Я стоял и смотрел на наш двор на наш маленький двор с колясками-мамашами, с пенсионерами на лавочках, с бродячими кошками и мокрым весенним мусором в углах. Я стоял и не понимал, что же такое случилось, что же со мной случилось. Потом отошел от дома на несколько шагов и посмотрел на наши окна. Куртка кофейного цвета В детстве я очень не любил покупать одежду. И это была просто беда. При виде магазина с одеждой я начинал ныть, скулить и изворачиваться, как уж. И иногда мама покупала что-то без меня. Это было весьма рискованно. Я мог просто отказаться носить новую одежду, потому что очень любил старую, и занашивал я просто до помрачений. Но в какой-то момент кончился. кончилось. И тогда мама говорила максимально строгим голосом, «В чем ты ходишь, а?» Какой кошмар, просто оборванец какой-то, нищий, мне стыдно с тобой по улицам ходить. Завтра мы идем с тобой в магазин, без всяких разговоров, ты меня хорошо понял. И мы шли, мы шли по трехгорному валу, затем переходили через улицу Красное Пресня в самом широком месте. Затем мы подходили к огромному дому на площади, который был Краснопресненским универмагом. Я помню как мама помедлила, собираясь с духом, затем она вздохнула, крепко взяла меня за руку и повела внутрь. Никогда не забуду того чувства, с которым я впервые переступил этот волшебный порог. В магазине играла музыка, на полках и полочках виднелись различные товары, от прилавка к прилавку медленный чин находили люди, а в центре зала, в самом середине, стоял милиционер. Здесь были... Фарфоровые сервизы на шесть и на двенадцать персон, Ножи столовые, чайники электрические со шнуром, Утюги, наборы банок для сыпучих продуктов, Атласные подушки и верблюжьи одеяла. Всего теперь не упомнишь? — Честно говоря, мамыч еще никогда не покупала мне новые вещи в таком огромном магазине. Не верти головой, — попросила она, — тут потеряться можно запросто.